Голова 9. Я разглядывал своего гостя с интересом. Манеры у него были аристократические, а вот повадки матерого хищника, хладнокровного убийцы, который глазом не моргнет, прежде чем перерезать тебе горло. Это различие между воспитанием и привычками не бросалось в глаза, но я его видел отчетливо. «Что здесь?» – спросил я, не касаясь папки. «Как я уже сказал, решение всех ваших проблем». Меркулов раскрыл папку и принялся вытаскивать из нее ровные стопки документов. «Это вексель на уплату всех ваших долговых расписок. Вот здесь вексель, закрывающий долг за поместье и земли. Он словно завзятый картежник выкладывал на стол один кузырь за другим». «Ну а в этом документе ваша амнистия». «Мой юрист нашел лазейку для отмены вашей ссылки на рубеж». Меркулов внимательно смотрел на меня, озвучивая содержимое документов, но я сохранял нейтрально равнодушное выражение лица. «Может быть, тот Юрий Громов, что был князем до меня и согласился бы принять столь щедрые дары, но я-то знал, что бесплатный сыр даже в мышеловке, как правило, с душком. Также я предлагаю вам 2 миллиона рублей». С кривой усмешкой проговорил Меркулов, глядя мне в глаза. «Этого хватит на несколько лет беспечной жизни. Учитывая, что на рубеж вам ехать не придется, это очень щедрое предложение. У меня договор с Инквизицией», — ровно сказал я, ожидая, что Меркулов вытянет из папки очередную бумажку. И он меня не разочаровал. «Этот вопрос я решу в самое ближайшее время». Мужчина дернул щекой и усмехнулся. Есть у меня варианты. Так я и думал. В любом органе власти есть крысы, продажные служки, которым всегда мало. Но Меркулов просчитался. Поехать на рубеж было моим решением. И причина не только в предъявах инквизиции, но и в том, что меня действительно тянуло в каньон дьявола. Желание отправиться туда становилось все сильнее, чем больше я узнавал об этом месте. И это я только про редкие ресурсы прочитал, ну и про таинственных монстров, лезущих из каньона. «Что вы хотите взамен?» – спросил я, заглянув в холодные глаза мужчины. «Самая малость, которая совершенно вас не опечалит». Снова улыбка, похожая на оскал. «Взамен вы отдадите мне своего питомца, а если точнее, магического пса, который появился в вашем доме несколько дней назад. «Знаете, ваше предложение очень заманчивое», – медленно проговорил я, откинувшись на спинку кресла и по побарабанив пальцами по столешнице. «Понимаю», – хмыкнул Меркулов и оскалился, еще больше став похожим на хищника. «Но мой ответ – нет». Я не собирался отчитываться перед этим мужчиной, как и говорить ему, что это было мое решение – поехать на рубеж. Разобраться с навалившимися проблемами я могу самостоятельно, а продаваться с потрохами и тем более продавать своего пса – нет уж, спасибо. Как это нет? Меркулов явно не ожидал отказа. Он силой сжал челюсти, желваки заходили ходуном. Мужчина явно пытался удержать мину при плохой игре. «Вы не можете отказаться?» «Почему же?» – удивился я. «Очень даже могу и отказываюсь. Заберите документы и покиньте мой дом». Несколько мгновений Меркулов смотрел на меня ненавидящим взглядом. Если бы он мог, испепелил бы меня на месте. Не знаю, чего он добивался, но на меня его давящий взгляд точно не действовал. В какой-то момент наше противостояние взглядами стало напоминать битву. Я видел в глубине глаз Меркулова вспихивающие огоньки, словно он пытался применить ко мне магию. Да, я не слишком много знал о магической составляющей этого мира, но это уже перебор. Мои мысли вдруг стали вязкими, тягучими, словно кисель. Мне даже показалось, что я слышу голос Меркулова в голове. Не зная, что он там забыл, но подаваться я не собирался. Сцепив зубы и сжав кулаки, я буквально вышвырнул гостей своего сознания. На лице Меркулова сначала отразилась боль, которую он скрыл кривой гримасой, а после – удивление. Он явно не ожидал, что я дам отпор. Ну а как он хотел? Думал, что прогнет молодого князя и заберет пса? Хрен ему, а не мой магический питомец». Хотя, должен признаться, выстоять было непросто. Когда Меркулов понял, что я не поддамся его странной магии и не изменю решение, рывком схватил бумаги и вылетел из кабинета, а спустя минуту пришел Вольт. Думаю, он был недалеко и мог слышать наш разговор. «Не продал?» – спросил он, склонив голову на бок и сверкнув глазами. «Как видишь», – ответил я, пожав плечами. «А что так?» Вольт растянул пасть и широко зевнул. «Я уже давно заметил, что зевает пес не тогда, когда ему скучно, а когда пытается эту самую скуку изобразить». «Маловато предложил». Я усмехнулся. «Что мне те два миллиона? Вот если бы он дал за тебя остров, где потеплее, я бы тебя вместе с шейником и мазью от вшей отдал бы». «У меня нет вшей», — рыкнул пес, а я рассмеялся. Поняв, что я шучу, Вольт замер и навострел уши. «А что за ошейник? Надеюсь, тот самый? С рубинами?» «Вот еще! Самый обычный!» Я прищурился. «А ведь этот Меркулов может быть связан с тем человеком, который пытался выкупить статую родителей князя». «А после отказа нанять убийц?» Кивнул пес серьезным видом. «Думаешь, это он стоял за теми убийцами?» «За какими конкретно?» Прищурился я. «За теми, что убили князя, или за теми, что пришли сегодня?» «Ну...» — он снова зевнул. «Он мог нанять и тех, и других?» «Мог!» — кивнул я, поднимаясь с кресла. «И у него наверняка есть план «Б» на случай, если я не приму его предложение о продаже своего питомца». «И ты все равно отказался!» Вольт высунул язык и помотал головой, разбрызгивая слюни во все стороны. «Ты лучше мне вот что скажи». Я присел на курточке рядом с псом. «Когда ты изображал принцессу в беде, ты как-то повлиял на меня?» как повлиял». Эта хитрая морда снова попытался зевнуть, но я щелкнул его по носу. «Ну, самую чуточку». «Что ты сделал?» Нахмурился я. «Еще не хватало, чтобы пес влиял на мою способность управлять телом. А именно, это и произошло. Я не контролировал себя». «Ты когда договор заключал, что взамен получил?» Протянул Вольт. «Знание, память, помощника. А ведь ты не спросил, в чем моя помощь вообще заключается». «И в чем же?» «Кажется, я начал догадываться, что тот договор еще доставит мне проблем». «Я могу подталкивать твою силу». Пес облизнулся. «Именно я удерживаю тебя от того, чтобы ты не самоубился в процессе прокачки магии. Вот и сдержал тебя немножко». «Больше так не делай», — строго сказал я. «Сам разберусь со своей силой. Понял?» «Конечно, конечно, князь». Последнее слово он протянул с явной издевкой. «Я ужинать, а ты иди погуляй. Проверь окрестности, что ли», — приказал я и направился в столовую. Надеюсь, Алена смогла достать вино. В конце концов, в княжеских погребах должна была заваляться хотя бы одна бутылочка чего-нибудь горячительного. Вообще, я не сторонник выпивки, но именно сегодня, перед выездом на рубеж, мне захотелось немного расслабиться в компании красивой девушки. В предвкушении приятного вечера я шагнул в столовую и недоуменно покосился на пустой стол. Не понял, а где... «Где мой ужин? Где вино? Где, блин, Алена? Ваше сиятельство, сейчас все будет!» – прокричал из кухни Захар. «Тут накладочка у нас случилась небольшая». Ничего не ответив, я уселся на стул и задумался. «Обмундирование я заказал. Должно прийти с утра». Александр отписался, что забронировал для нас место в броневике во Владивостоке и арендовал машину здесь, в Москве, которая доставит нас в аэропорт и прибудет в 10 утра. «Я не соврал Вольту, ошейник для него я в заказ внес. Там, на рубеже, с этим строго. Без поводка животные не допускаются. Что еще?» Но между посетителями я успел заплатить аукционному дому Троцких и выставить на продажу свой спортивный автомобиль. Мне он был ни к чему, лучше уж взять что-то попрактичнее. А, точно, надо не забыть распорядиться насчет зарплаты для моих слуг. Я нашел в телефоне номер Архипа и прослушал системное сообщение, что абонент не абонент». И только потом вспомнил, что сам сжег телефон своего управляющего. — Захар! — крикнул я и улыбнулся. — Вот тебе и мем. Надо же было такому совпадению случиться. Мне Архип нужен. Позови его. — Так он это... от того! — замялся Захар, а потом высунул голову из кухни. — Ваше сиятельство! Там у нас инцидент случился. Михей-то сбежал, кажись. Помог ему кто? — «Вот архипи ушел, так сказать, проверить там все». «Вот как?» Я задумчиво постучал пальцами по подлокотнику. «А Алена где?» «Так в погребе», — побледнел Захар. «Вы же сами просили наливочку принести». «И ты эту самую наливочку уже опробовал, да?» Спросил я, когда понял, что именно за накладка тут произошла и почему ужин до сих пор не на столе. «Так ведь мало ли чего». Захар гулко сглотнул и попятился обратно в кухню. «Я вон слышал, раньше были специальные люди назначены, чтобы, так сказать, пробовать до князя кушанье и питье». «Неси уже еду», — строго сказал я, демонстративно нахмурив брови. «Обойдусь без наливочки, еще бы я остатки заслугами не допивал». «Так несет уже Аленочка Владимировна новую, несет хорошая наша». Залебезел Захар, сноровисто расставляя блюдо на столе. «Вон уже и каблучки ее слышно!» Я вздохнул и покачал головой. «И что мне с этим пьяницей делать? Наказывать старика не хотелось, но хотя бы выговор стоило сделать». «Ваше вино!» Звонко доложила Алена, с грохотом поставив на стол бутылку из толстого стекла. «Что-то слишком быстро у моей помощницы настроение меняется». «От Тихони до Фурии разгон две секунды». «Или это две женщины такие, просто у меня отношений толком не было». «Бывшую я не считаю, там вообще в голове, кроме ноготков и блогерок, ничего не задерживалось». «Присаживайся», – кивнул я Алене. «Посиди со мной, завтра с утра я уже на рубеж уеду». «А зарплата?» – выгнула бровь девушка. «Вы обещали?» «Я привык держать свои обещания». Я сузил глаза и посмотрел на Алену. «Дождусь Архипа и распоряжусь о переводе. Ты чего такая колючая?» Алена поджала губы и отвернулась. Захар тем временем уже разлил по бокалам наливку, от которой по столовой разнесся терпкий аромат боярышника. «Кажется, теперь я понял, почему вокруг поместья все засажено этими колючими кустарниками». Я не стал акцентировать внимание на дурном настроении своей помощницы и принялся за еду. «Ну до да чего же вкусно!» В мою ногу ткнулся мокрый нос Вольта и, ахмыкнув, поделился с ним мясом. «Кто бы ни готовил в этом доме, в мастерстве ему не откажешь. Неужто это Захар такой хороший повар? Как учеба?» – спросил я у Алены, подобрев после сытного ужина и бокала наливки. «А то вы не знаете». Фыркнула она. «Свою-то я почти закончила, а вот с вашими зачетами еще побегать придется. У меня чуть вилка из руки не выпала. Это что же получается? Я студент? А почему в телефоне никакой информации нет? Почему в ноутбуке и бумагах пусто? И что же с моими зачетами?» Уже тише спросил я, охреневая от такой новости. «Да срочно удалось выбить только два предмета. Остальные буду сдавать за вас дистанционно, как всегда». К наливке моя помощница даже не прикоснулась. «Что за демон в нее вселился сегодня?» «Слушай, а долго мне еще учиться?» Я, наконец, собрал мысли в кучу и оставил бокал. «Кажется, крепкость у наливки немаленькая». «Вы же выбрали сокращенный курс, так что меньше года». Алена снова поджала губы, а я вдруг подумал, что надо бы похвалить помощницу, которая еще и зачеты за меня сдает. «Спасибо тебе, Алена». Я улыбнулся. «Ты такая умничка, и что бы я без тебя делал? Кстати, очень красивое платье. Ты и прическу другую сделала». «Знаете что?» Девушка вскочила со стула и посмотрела на меня разъяренной тигрицей. Хватит с меня всего этого. Думаете, я не знаю, почему вы в Сташинскую отшили? Думаете, что за последние дни стали таким хорошеньким, что я перед вами стелиться буду? Вот уж нет. Чего? Вот уж правда. Что творится в головах у девушек, не поймут даже они сами. Того я не собираюсь греть вам постель. Она топнула ногой и скрестила руки на груди. «Принеси вина, Алёна, красивое платье, Алёна, ты такая умничка, Алёна, будто я совсем тупая и не понимаю, для чего всё это». «Вообще-то я ничего такого не планировал, но мысль интересная». Я посмотрел на свою помощницу и задумчиво потеребил подбородок. «Спасибо за предложение, но в услугах постельной грелки я не нуждаюсь. Свободно!» Алёна явно не ожидала такой реакции, потому что задохнулась на полуслове, а потом, крутанувшись на месте, выбежала из столовой. Я же пожал плечами и залпом добил наливку. Неужели этот дурацкий день наконец закончится? Покинув столовую, я прибрался в кабинете и оставил распоряжение Архипу, который вернулся после проверки кладовой, откуда сбежал Михей. После я принял горячую ванну и с удовольствием развалился в кровати. Сон не шел. Я провалялся до утра, так и не сомкнув глаз. В редкие моменты дремы в моей голове звучали странные голоса, совсем как в момент моей смерти. Я почти не разбирал слов, но общее напряжение ощутил в полной мере». Кажется, я сорвал какие-то планы этих хранителей, когда избежал сожжения в крематории и разобрался с инквизицией. Уже перед рассветом я услышал, что у этих застранцев есть и другие варианты моего устранения. Понятно, что встал я в самом дурном расположении духа, да еще и с похмельем. И это после двух бокалов наливки. Удивительно, но Захар был до отвращения бодрым. «Вот что значит стаж. К счастью, моя амуниция прибыла вовремя, что немного подняло мне настроение. Облачившись военного кроя брюки и куртку, я почувствовал себя лучше. Все же белоснежные рубашки с манишками были мне чужды, а так я больше походил на себе самого. Тактические ботинки вовсе вызвали у меня странный приступ ностальгии, будто я и впрямь вернулся во времена своей молодости». В принципе, было что-то схоже в обязательной службе на рубеже с армейкой. Тот же курс молодого бойца и долг родине, который ты задолжал самим фактом своего рождения. Александра привез водитель, который должен был отогнать машину обратно в поместье Новиковых, а спустя полчаса приехал арендованный автомобиль. Мы погрузились в машину, сложив рюкзаки на пол и выехали из поместья. Захар и Архип махали мне рукой, а вот Алена стояла на крыльце, сложив руки на груди и провожая своего князя недовольным взглядом. Первые километров 20 мы болтали с Александром о жизни аристократической, о посевах и доходах с фабрик, обыгрев карты и столичных приемах. Мы оба наслаждались общением, и я понял, что этот парень мне действительно нравится, с ним было комфортно и спокойно. Просто дружеское общение и молчание, которое не тяготит. И мне даже не приходилось строить из себя князя. Через полчаса Вольт, сидевший рядом со мной, вдруг начал порыкивать и бить хвостом по сиденью. На мои вопросы он не отвечал, но казалось, будто он или с кем-то общается мысленно, или пытается что-то учуять. Он вертел головой в разные стороны, скалил зубы и рычал. — Да что с тобой такое? — спросил я, устав от его игнора. — Не могу понять. — рыкнул пес. — Что-то надвигается. Я придвинул поближе рюкзак и посмотрел на Александра. — Что? — спросил он настороженно, поймав мой потяжелевший взгляд. — Пес чует опасность, — сказал я, положив руку на загривок Вольта. — Но, сам понимаешь, сказать не может. — Враги? — Александр задрал брови и схватился за какой-то артефакт, прицепленный к шлёвке на груди. «Как вчера в поместье? Очень может быть!» — кивнул я, вспомнив лицо Меркулова. «Этот гад запросто мог устроить засаду или что-то в этом духе. Будь готов к атаке!» Еще несколько километров мы проехали в напряженном молчании, как вдруг Вольт резко вскочил на лапы и принялся водить ушами. «Нам лучше поехать другой дорогой!» — сказал он. Пусть водитель свернет. Я привстал и подался вперед, высунувшись между передними сидениями арендованного Саши автомобиля. По идее, нами в столицу заезжать не надо. Сразу по объездной в аэропорт и уже оттуда самолетом во Владивосток. «Для рубежников действуют свои протоколы, так что нам должны предоставить и места, и стандартные сухпайки». «Уважаемый, а здесь есть поблизости поворот или съезд?» – спросил я у водителя. бы объехать этот участок трассы». «Но, в принципе, можно», – задумался он. «Через пару километров можно свернуть к Истре, а там на Ильинское шоссе и до Кольца». «Вот давайте мы там и поедем», – распорядился я и вернулся к Александру и Вольту. Мой приятель сжал побелевшими пальцами артефакт, а пёс вздыбил шерсть. «Неужели не успеем?» «Сейчас гляну, что там по навигатору. Вдруг дорога закрыта». Водитель принялся нажимать что-то на электронном экране планшета, почти не глядя на дорогу, а я сел на своё место. «Теперь уже и мне стало не по себе». В груди снова начало разгораться пламя, и я покосился на Вольта. Пес не обращал на меня внимания. Он вдруг резко пригнул голову и припал на передние лапы. «Опасность, впереди!» – прорычал он, напрягшись всем телом. «Ваше сиятельство, не получится объехать!» – крикнул водитель, обернувшись ко мне. «Там перекрыто все, ремонтные работы. За дорогой следи!» — крикнул Александр в голос, а потом резко сжался, бросив на меня взгляд полный ужаса. Я посмотрел в лобовое стекло и выдохнул от осознания, что мы не успели. Долбанные хранители сделали свой ход, и счет идет даже не на секунды, а на их десятые доли. И времени на то, чтобы сделать хоть что-то, совсем нет. Все, что я успел увидеть, это как в нас летит фура». Столкновение неизбежно на такой-то скорости, а водитель просто не успеет свернуть. Мир перед глазами закружился, меня швырнуло в стенку машины, и мир вдруг потух. Твою же мать!